Глава десятая. Проклятая артефактная магия горела под кожей, будто у меня до сих пор нож в животе, и кто-то его проворачивал. Я чувствовал ее с каждым шагом, но не показывал свою боль. Эйра шла впереди, выбирая тропы, которых не было на картах. Мы пробирались через бурелом и овраги, не выходили на дороги, где могли поджидать люди Кая. Я смотрел на ее спину и пытался сосредоточиться на этой грации, на движении лопаток под курткой, на том, как напрягается шея, когда она прислушивается. После той засады она перестала оглядываться. Начала доверять. «Привал!» – скомандовала девушка. «Я в порядке!» «Ты хромаешь и дышишь через раз!» Я усмехнулся. «Это мой природный шарм, волчица! Никто не может устоять!» Эйра обернулась и взглянула на мой живот, а потом подошла. «Покажи!» «Никак не можешь наглядеться на мои кубики!» «Даймон!» — рявкнула она. «Ладно, ладно!» Я стянул куртку и попытался отодрать футболку, но она прилипла к ране. Пришлось сцепить зубы и дернуть. Эйра сделала еще шаг. «Близко, девочка!» «Слишком близко!» Я чувствовал ее запах волос, и внутри все вспыхивало. Эйра чуть нагнулась и коснулась Марли, вторую руку положила мне на живот, от отчего я дернулся. «Больно?» Я качнул головой, не отрывая от нее взгляда. «Приятно. Настолько, что мурашки бегали по коже. Края еще черные», — сказала она. «Яд пока внутри». Девушка прошлась кончиками пальцев вокруг раны, а я перестал дышать. «Что тебе может помочь?» «Время, энергия. Поделишься?» Я коварно улыбнулся, чуть подавшись вперед. Она отдернула руку и отступила. «Идем, скоро будет ручей». Мы двинулись дальше, но через несколько минут услышали тихий стон. Сначала остановились, подумали, что животное, но потом поняли, что это какой-то человек. Он явно в беде. Я привязал лошадь, и мы осторожно пошли вперед между деревьями. Около небольшого оврага замерли. Внизу лежал парень лет двадцати. Его светлые волосы слиплись от пота и грязи, а лицо было бледное. Скользнув взглядом, я заметил, что нога неестественно вывернута. Перелом, сложный, возможно, даже открытый. Помогите! Прошептал он, увидев нас. Пожалуйста! Эй распустилась и села рядом с ним, проверила пульс. Хотела тронуть ногу, но парень завыл. Как тебя зовут? спросила девушка. Марик! «Я из деревни Альшан, они сожгли ее!» Она обернулась ко мне с вопросом в глазах. Я знал, о чем она спрашивает, но мог ли дать ответ? «Травы не помогут!» Тоже спустился я. «Как и отвары, ему нужен целитель или чудо, и мы его не донесем!» «У нас нет целителя!» «Ну как нет? Верляты много веков именно этим и занимались, до того, как начали поглощать людей. А так в целом да!» Нет. Наступали сумерки, Марик посмотрел на меня, и вдруг я увидел, как меняется его лицо, когда он понял, кто я. Глаза, видимо, вспыхнули. У парня началась паника, он попытался отползти, но как только сломанная нога дернулась, Марик закричал. «Тихо!» – прижала его Эйра за плечи. «Он тебя не тронет!» Парень заплакал, и несколько минут мы ждали, пока он успокоится, а потом он начал говорить. Они сожгли деревню, искали девку-охотницу и верлиата. Они... Эйра замерла, превратившись в восковую куклу, и я понимал почему. Люди Кая сожгли целое поселение, искали ее. Даймон, можешь что-то сделать? Холодно спросила она, уткнувшись в одну точку. Теоретически мог, но практически. Сейчас верлиаты только брали. Мало кто помнил, как отдавать. Эмиль умел, когда был собой. Немного меня учил, но с тех пор прошли годы, и я знал, что слишком легко можно перейти черту и сдохнуть. — Могу, — все же протянул я. — Но... — Что? — посмотрела она на меня. — Есть вероятность, что я больше не встану, что артефакт в крови сожрет остатки сил. Пойдем отойдем! Взял я ее за руку, и мы зашли за какие-то кусты, чтобы Марик нас не видел. «Чтобы что-то отдать, надо что-то взять», — начал я, чуть приблизившись. «И я это должна тебе отдать», — подняла девушка бровь. По всей видимости, мое предложение ее возмутило. «Ну ты же хочешь его спасти? Я бы...» Она закрыла ладошкой мне губы, прерывая меня и долго смотрела в мои глаза, а потом ее пальчики медленно сползли, оставляя жар на коже. «Что надо?» Волчица приняла решение и была настроена воинственно. «Это хорошо». «Ничего, просто стой!» Я поднял руки и коснулся ее лица. Девушка вздрогнула, но не отшатнулась. «Конечно, это не обязательно. Можно и на расстоянии питаться энергией». Однако она этого не знала, а я хотел немного пошалить. Моя внутренняя воронка открылась, и я чуть наклонился. Ладони обнимали ее лицо, и Эйра была в нескольких сантиметрах от моего. Я потихоньку стал забирать ее энергию, и она вдохнула, дернулась ко мне. В ее глазах загорелся страх. «А вот это нехорошо». «Не бойся», – прошептал я. «Доверься мне». И черт, внутри меня все напряглось, потому что я хотел впиться в ее губы. Это наваждение, безумие, где-то в груди бурлила стихия. Воронка закрылась, мне этого достаточно, но я продолжал нависать над девушкой и тормозить себя всеми способами, которые приходили в голову. «Даймон!» – выдохнула она и положила ладони на мои руки, а потом мягко убрала и отошла. Мы оба понимали, что это закончилось. «Ну?» – улыбнулся я. «Раз сеанс прошел успешно, можно и спасти чью-то жизнь. Сегодня как раз не спасали». Бодрой походкой я пошел обратно к Марику, а в голове были только ее розовые губы, которые хотелось смять одним рывком. Я сел, положил руки на ногу парня, он в свою очередь дернулся и застонал. «Не шевелись!» – пробубнил я. «Это больно!» «Конечно! верляты не могут иначе!» И ушел в себя, бродил по своим ощущениям. «Вот он, нужный канал! Только...» «А, ладно, неважно!» Я открыл его, и потоки потекли в Марика. Признаться честно, я не ожидал, что именно мне будет больно. Это как вырывать себе жилы. Я чувствовал, как энергия уходит из меня лавиной и вливается в умирающего человека. Она соединяла обломки костей, возвращалась ко мне и прошивала от макушки до пяток. Я сцепил зубы, а Марик кричал, потом перестал, потеряв сознание. Хорошо, хоть не оглушит этот вопль. Нога выпрямлялась, сходил отек, а кожа на лице пацана разовела. В то же время внутри меня все пустело. Надо закончить, нельзя оставлять на полпути. Но меня уже было сложно остановить. «Хватит!» — положила Эйра руку мне на плечо, вернув в реальность. Я рухнул на землю и, кажется, тоже отключился, но через несколько секунд услышал голос совсем рядом. «Идиот! Какого черта?» Я попытался ответить, но не получилось. Язык не слушался, только смог открыть глаза и увидеть, как Эйра нависла надо мной, а ее ладони зарылись в мои волосы. Улыбка сама расплылась, я не хотел, но вид обеспокоенной Эйры заставлял сердце трепетать. «Ты же мог умереть!» «Наверное, зрелище действительно дикое, ведь я не знал, как остановить потоки. А Эйра, эта девчонка, как-то чувствовала меня». «Хотел проверить!» — хрипло выдавил я из себя. «Что? Что ты идиот?» Мне надо ответить, но я не мог отвести от нее взгляд. Особенно, когда она так близко, что нежные губы почти касаются моих. Думала, что может еще отдать каплю своей энергии. Но так наша магия не работает. Зато очень мило наблюдать за волчицей. «Хотел проверить, что я тебе не безразличен», – прошептал я. Всего на несколько секунд воцарилась тишина, а после Эйра отшатнулась, отпустила мое лицо и встала. «Лежи и не смей умирать!» «А то сама убью!» – зло приказала она. «Слушаюсь и повинуюсь!» Я вовсю улыбался и сейчас чувствовал себя самым живым. Хотя слабость во всем теле присутствовала, и пришлось отдыхать даже больше, чем я думал. А когда мир перестал вращаться, я сел. Живот уже не так болел. Исцеление Марика забрало энергию, но, по всей видимости, расщепило яд. Парень сидел у дерева и плакал. «Спасибо», — шептал он. «Не знаю, как благодарить». Эйра примастилась поудаль, на меня не смотрела. «Можешь собрать костер и переночуем здесь. Все равно уже никто никуда сегодня не пойдет». Марик с готовностью подорвался, и совсем скоро на небольшой полянке стояла палатка, рядом полыхал огонь. Мы расселись вокруг него. «Расскажи про деревню», — попросил я. Парень глубоко вздохнул. Ее название Альшаны, она совсем небольшая, всего на несколько дворов. Мы жили там тихо, но потом пришли охотники, такие как...» Он осекся, глядя на Эйру. «Как я», — холодным голосом сказала волчица. «Продолжай. Они искали вас, говорили, что сбежала от хозяина и нужно вернуть, а мы не знали ни о какой охотнице, но эти подонки не поверили». Эйра стиснула кулаки и напряглась. На ее плечи легла вина за все, я это понимал. «Уроды сожгли дома и убили тех, кто сопротивлялся», всхлипнул Марик. «Мой отец пытался дать отпор, но не получилось. А я бежал, ночью упал с обрыва и сломал ногу». «Мне жаль», шепнула Эйра, а потом встрепенулась. «Куда дальше пойдешь?» «К двоюродной сестре, теперь уж точно дойду». Волчица встала, сняла рюкзак с сучка и достала часть припасов. «Держи, хватит на несколько дней, а там будет деревня, и вот еще деньги». «Я... я не могу!» «Бери!» «Вы не такие, как они!» Чуть не расплакался парень. «Спасибо!» Чуть позже мы отдали один спальник Марику и залезли в палатку. На этот раз Эйра сама вжалась в меня спиной и совсем не противилась, когда я обнял за талию. «Это все из-за меня», – прошептала она. «Брось, не приписывай себе заслуги Кая». «Они искали меня». «Они выполняли приказ ублюдка». Я старался добавить игривость в голос, но сердце сжималось от того, как она переживает за это. И тут волчица повернулась. «Да что не так с этой девчонкой? Я ж долго не выдержу такой игры». Сейчас она снова близко, и в темноте хотелось разрушить все стены. Но я понимал, что в эту секунду у девчонка уязвимо, поэтому мысленно бил себя по рукам. «Зачем ты его спас?» «Неожиданный вопрос, волчица. Ты же сама просила». «Да, но я не просила тебя умирать. Я чувствовала. Еще бы чуть-чуть». «Беспокоишься?» Она замолчала, покачала головой и, кажется, начала плакать, потому что я слышал, как девчонка прерывисто дышит. Все перевернулось с ног на голову. Я думала, что есть смысл во всем, что я не просто так страдаю, ради какой-то цели. Оказалось. Что теперь у меня есть, кроме охоты и выживания? Все пошло прахом. А вы, верлиаты, умеете исцелять. Я читала в книгах, но думала это легенды. И Кай говорил, что все чушь. Снова девушка всхлипнула. Большинство забыли и не хотят помнить. Тихо ответил я. Ее тело под моей рукой дрожало, но мог ли я обнять? Почему вы не хотите исцелять? Отдавать больнее, чем брать. Эйра долго ничего не говорила, а потом сама подвинулась ко мне так, что мои руки обвились вокруг нее. Что-то ломалось внутри этой хрупкой конструкции. Оказывается, монстры могут спасать, умирать за незнакомцев и отдавать. Привычная картина рушилась, а хотелось за что-то зацепиться. «Ты разочарована?» — тихо спросил я ей в макушку. «Чем?» «Что я не оправдал ожиданий и не съел его. Или не бросил умирать. Ведь тогда бы все было на своих местах. Девушка долго думала, а потом глухо ответила куда-то мне в грудь. «Я не знаю, что чувствовать. Мне говорили всю жизнь другое, учили ненавидеть вас. Это было просто. Ненависть можно создать на пустом месте, а ты... ты все рушишь. Прости. Не извиняйся». Вскоре ее дыхание выровнялось, и она засопела, а я только крепче прижал к себе. Мне хотелось быть Сейрой, она волновала меня. Сильная девушка, сломленная тираном. Появлялось желание ее защитить.